Глава 101 меня словно парализовала. Лила тоже этого не ожидала. Мы обе привыкли к мысли, что Микеле не только пальцем ее не тронет, но и убьет любого, кто посмеет поднять на нее руку. Я не могла даже закричать. Из горла вырывался только сдавленный хрип. Пока Марчелла силой тащил брата к машине, А Лила плевалась кровью и бранью. «Я тебя прикончу! Ей-богу, считайте, его оба уже покойники!» Микеле издевательски задушевным голоском сказал мне. «Не забудь написать об этом в следующем своем романе. И передай Лине, раз до нее до сих пор не дошло, что ни я, ни мой брат и правда больше ее не любим». Убедить Энса, что заплывшее лицо Лилы Результат падения нам бы не удалось, и мы сказали ему, что она внезапно потеряла сознание. Вряд ли он нам поверил, я была слишком потрясена, чтобы выдать правдоподобную версию, а Лила даже не старалась. Но когда Энса выразил сомнение, Лила сухо сказала, что все было именно так и точка, и он тут же прекратил расспросы. Между ними было заведено, если Лила явно врет значит у нее есть на то серьезное основание мы с девочками вернулись домой деда была напугана эльза никак не могла поверить в случившееся а имма задавала вопросы типа а что в нас утечет кровь да я была сбита с толку и вне себя от злости несмотря на это я спустилась к лиле проверить как она себя чувствует и предложила забрать тину Но девочка беспокоилась за маму и рвалась за ней поухаживать. Она не отходила от Лилы ни на шаг, аккуратно мазала ушиб мазью и прикладывала ей к колбу металлические предметы, чтобы унять головную боль. Я поднялась к себе и вернулась вместе с дочками, надеясь отвлечь Тину и увезти к себе. Но у меня ничего не вышло. Имма попыталась подключиться к уходу за Лилой, как будто это была игра, но Тина никого к ней не подпускала, даже Деда и Эльзу, которые ее урезонивали. Ее мама заболела, и она никому не собиралась ее уступать. В итоге Лила выгнала всех, включая меня. Да так энергично, что я решила, что ей значительно лучше. Она действительно быстро восстановилась, в отличие от меня. Злость сначала превратилась в досаду, а потом в презрение к себе. Я никак не могла простить себе, что стояла как вкопанная перед лицом насилия и ничего не предприняла. — Во что ты превратилась? — спрашивала я себя. — Зачем только возвращалась в квартал, если и слова сказать не можешь против этих двух мразей? — Ты слишком добренькая. Хочешь играть демократически настроенную сеньору, примкнувшую к плебсу? Тебе нравится плести в газетах «я переехала туда, где родилась, чтобы не терять связи со своими корнями». Смех да только. Все связи ты порвала давным-давно. От вони мусора, рвоты и крови тут же в обмороке падаешь. Я думала так и в то же время рисовала в воображении картины, как яростно набрасываюсь на Микеле. Бью, царапаю, кусаю, чувствуя, как сердце в груди стучит все сильнее. Когда жажда кровавой расправы поутихла, я сказала себе: Лила, права! Писать надо не ради самой писанины, а ради мести тем, кто этого заслужил. Против кулаков, пинков и их гнусных делишек у меня есть только слова. Не так много, но для борьбы вполне достаточно. Лила, конечно, До сих пор верила в наши детские фантазии. Она считала, что если кто-то своими книгами добился известности, денег и власти, его слово превращается в сверкающий кинжал. Я же знала, что все обстоит куда прозаичнее. Книга или статья могла наделать шума, но одного шума мало. Античные воители тоже много шумели перед битвой, но если за шумом не стояла реальной силы, выходило не сражение, а театр. Но я хотела отомстить и понимала, что шум лишним не будет. Поэтому однажды утром я спустилась к лили и спросила, что тебе известно такого, чего боятся Салара? Она посмотрела на меня с любопытством и, как бы несколько лениво ответила: Когда я работала на Микеле, видела много документов. Я их внимательно изучила, кое-что он мне сам показывал. Она ухмыльнулась, превозмогая боль. Лицо у нее превратилось в сплошной синяк. «Когда мужик хочет засадить тебе между ног, — продолжила она на диалекте, — так хочет, что даже сказать об этом не может. Вели ему сунуть свой хрен в кипящее масло, и он сунет». Она обхватила голову двумя руками и затрясла ею так, будто это не голова, а стакан с игральными костями. Я поняла, что она тоже себя презирает. Ей не нравилось, как она обошлась с Дженаро, как оскорбила Альфонса и выгнала на улицу брата. Не нравилась ей похабная ругань, которая так и рвалась у нее из горла. Она терпеть себя не могла. Вообще всего этого не могла больше выносить. Но тут она догадалась, что настроение у нас одинаковое. И спросила. «Если я расскажу тебе, о чем можно написать?» — Напишешь? — Да. — А то, что напишешь, опубликуют? — Возможно. Не могу обещать. — А от чего это зависит? — Я должна быть уверена, что наврежу этим Салара, а не себе и не своим дочерям. Она смотрела на меня, как будто никак не могла решиться, а потом сказала, — возьми Тину на 10 минут. Она ушла, а через полчаса вернулась с матерчатой сумкой в цветочек, набитой документами. Мы сели за стол на кухне. Тина и Имма, тихо переговариваясь между собой, катали по полу игрушечные кареты с лошадьми, сажали в них кукол. Лила вытащила кипу документов, свои заметки и две тетради в сильно запачканных красных обложках. Их ей и бросилась листать с любопытством. Листы в клетку были исписаны каллиграфическим почерком, как у первоклассников. Подробные подсчёты с комментариями, содержавшими огромное количество грамматических ошибок. И на каждой странице подпись М. С. Я догадалась, что это были части так называемой «красной книги» Мануэлы и Салары. Как величественно, хоть и устрашающе, а может... Величественно, как раз потому, что устрашающе. Звучало это словосочетание «красная книга», когда мы были детьми и подростками. Даже когда ее называли другими словами, журналом, например, книга Мануэллы Салары все равно не переставала будоражить сознание, секретнейший из документов, связанных со столькими кровавыми событиями. И вот он передо мной. Оказывается, это было собрание бессчетного количества школьных тетрадей, таких же, как эти две. Обычные засаленные тетрадки с выгнутыми волной потрепанными краями. И тут я поняла вдруг, что память сама по себе уже литература. И что, может быть, Лила права? И моя книга, завоевавшая такой успех у читателей, совсем не удалась, потому что она слишком хорошо выстроена, слишком гладко и старательно написана потому что я не сумела изобразить банальности, бессвязности, отсутствие эстетики и логики, бесформенность окружающих вещей. Девочки играли. А когда время от времени начинали ссориться, мы прикрикивали на них, и они успокаивались. Лила выложила передо мной все материалы, что у нее были. Объяснила, что к чему. Мы анализировали их, выстраивали в цепочки. Как давно мы не занимались ничем подобным вместе. Она была довольна. Так вот, чего она ждала от меня все это время. Вечером она ушла. Унесла свою сумку, но позже вернулась, и мы сели изучать ее заметки. На следующий день она позвала меня в Basic Site. Мы закрылись в ее кабинете, она села за компьютер, что-то вроде телевизора с клавиатурой, совсем не такой, как тот что она показывала нам с девочками. Лила нажала кнопку включения, вставила в серые блоки какие-то черные прямоугольники, и экран засветился. Она застучала по клавишам. И я глазам своим не поверила. — Это тебе не пишущая машинка, пусть даже электронная. Лила аккуратно касалась подушечками пальцев клавиш и на экране совершенно бесшумно Появлялись зеленые буквы цвета свежескошенной травы. Все, что было у нее в голове, что скрывалось за корой головного мозга, как будто выплеснулось наружу и каким-то чудом перенеслось на экран. Особая сила, преобразованная действием, оставалась той же силой, а электрохимический импульс мгновенно превращался в свет. Мне казалось, при мне... Рождается Слово Божье, как насиная во времена написания заповедей, слово неосязаемое и пугающее своей безукоризненной чистотой. Потрясающе, сказала я. Я тебя научу, ответила она. Она и правда меня научила. Гипнотические сияющие строки становились длиннее и длиннее. Мои предложения. Ее предложение наши обсуждения, пойманные на лету и пущенные по глади экрана, как четкий след корабля на воде без пены. Лила печатала. Я правила. Она одной кнопкой стирала ненужное, могла убрать целый фрагмент и заставить его мгновенно появиться в другом месте страницы, выше или ниже. Потом Лила решала, что надо написать по-другому, и одним волшебным взмахом руки все опять менялось. Только что слово было тут, и вот его нет. Или есть, но уже в другом месте. Никаких ручек, карандашей. Не надо вынимать из пишущей машинки лист и заправлять в каретку новый. Экран и есть страница. Бесконечная, без следов авторских колебаний. Гладкий текст. Идеальные строчки. Настоящее воплощение чистоты. Несмотря на то, что в них была заключена вся грязь делишек Салара и половины компании. Мы работали целыми днями, пока текст не спустился с небес на землю и под грохот печатающего устройства не превратился в собрание черных точек на бумаге. Лиле опять не понравился результат, мы вернулись к ручкам и сели править. Она ко всему придиралась, постоянно ждала от меня большего, Думала, у меня найдутся ответы на все ее вопросы. Сердилась. Она думала, что я бездонный колодец знаний. А тут без конца обнаруживалась, что я не сильна в местной географии, бюрократических процедурах, устройстве муниципальных советов, банковском деле, преступлениях и наказаниях. В то же время я давно не чувствовала, чтобы она так гордилась мной и нашей дружбой. Мы должны разгромить их Лину, а если это не поможет, я их убью. Наши мысли, пожалуй, в последний раз, встречались друг с другом, сливались в одно. Наконец мы все же признали, что текст готов. Что сделано, то сделано. И снова наступили серые будни. Лила в тысячный раз перепечатала текст, Я положила листы в конверт и отправила их директору издательства с просьбой показать материал юристам. Мне надо знать, объяснила я ему по телефону, хватит ли этого, чтобы засадить Салара за решетку.